22. Теннесси. Через два дня я зашла в дом родителей, чтобы принести сделанные мною соломенные корзины для девочек с цветами на свадьбу Тринити. Формально Габриэла должна была забрать их из бутика за городом. Но также технически Габриэла была невероятной мерзавкой и сослалась на головную боль, которая не позволила ей за ними съездить. На мне было одно из платьев Круза, так я называла их в своем воображении, которое заставляло меня представлять его в этих платьях, что было в равной степени уморительно и сексуально. Я распустила волосы, как в прямом, так и в переносном смысле. Никакого лака. И теперь они мягко спадали на мои плечи. Привлекательность образа потасканной официантки и закусочной, которой нужен душ и подсказка, рассеялась с тех пор, как я поняла, что могу каждое утро выкроить. 30 минут, просто не стараясь сделать себя менее привлекательной, чем есть. «Дона Тернер, моя мать», Мир моего детства, и женщина, которая сострадала всем и каждому, включая фруктовых мушек, распахнула дверь и поцеловала меня в щеку. «Привет, Несси. Заходи, я делаю перекус». Я вошла внутрь, немного ошеломленная тем, что она ничего не сказала о моем наряде. На днях, когда Габриэла появилась в доме круза будто была готова сварить кролика «to boil a bunny», «bunny boiler. употребляется в английском языке, чтобы описать женщину, которая агрессивно гоняется за мужчиной, кроликом, своим сексуальным партнером. Он в свою очередь зачастую успешен в профессиональном плане, но имеет несколько сексуальных партнеров. Если вы не поняли о чем речь, поздравляю, вы молоды. Я решила, что пора прекратить давать этому городу повод ненавидеть меня. И забрала всю купленную им для меня одежду, поклявшись носить только ее. Позже тем же вечером, Я упаковала всю свою одежду проститутки в черные мусорные мешки и сдала их на хранение. Я не могла рисковать и оставить их рядом с собой. Я не хотела возвращаться к старому образу меня, привычному для этого города. Где медвежонок? Мама упорхнула на кухню и вернулась к продуктам на стойке. Морковь, сельдерей и сырая брокколи с нежирным соусом «Ранч» в центре. Официальный предсвадебный завтрак. Обед и ужин Чернеров, как мне сказали. Ответом на ее вопрос было то, что Мишка играл видеоигры с Крузом у него дома. Поскольку ни одна уважающая себя мать-одиночка не позволит веселью пройти без обеда, это грандиозное событие было оговорено с нюансом. Роб доводил меня до белого коленя, звонил почти каждый день, умоляя увидеться со мной и Мишкой. Привозил продукты, чеки, подарки, и я подозревала, что если не уступлю ему в ближайшее время, он принесет себя в жертву. Я практически поставила Мишке ультиматум. Он может общаться со своим новым взрослым другом Крузом, если согласится встретиться с отцом. Пусть даже на час. На безопасной территории нашего дома. Я буду рядом. Было ли это самым этичным поступком? Нет. Использовала ли я это как поучительный момент? Тоже нет. Чувствовала ли я себя плохо из-за всего этого? Ни капельки. Мишка вырос без отца. В условиях финансовых и культурных трудностей. Потому что был моим сыном, и прощать он не научился. Я знала, что ему нужно немного постараться, чтобы все получилось. И неважно, насколько сильно я не любила Роба, а я действительно искренне ненавидела его в глубине своего черного холодного сердца. Но нельзя было отрицать, что он честно пытался загладить свою вину перед Мишкой. Роб оставлял подарки для Мишки на крыльце. Постоянно. Подарки, которые Мишка полностью игнорировал, занимаясь своими делами. Ребенок вел себя холоднее, чем в продуктовом отделе «Кастко». Я не знала, что мне делать. Быть впечатленной или обеспокоенной. Мишка с другом. Я оперлась бедром на сервант, засовывая в рот морковку. Как он ладит с робом? Мама открыла холодильник и достала свежую клубнику на десерт. Мне показалось ироничным, что тернеры официально перешли на диету хомяков. Ведь те были хорошо известны пожиранием молодняка. Он пока не ладит с Робом, но мы договорились о совместном ужине. Ты должна дать ему шанс. Мама закрыла холодильник ногой, промыв клубнику в воде с солью в раковине, чтобы смыть всю грязь. Я говорила тебе, что на днях он помог твоему отцу со спущенным колесом. Всего около семнадцати раз. А на прошлой неделе он заходил ко мне, принес цветы и спросил, как мы отнесемся к тому, что он пригласит тебя на свидание. Я низко присвистнула а говорят, что рыцарство умерло. Ну же, Несси, давай на чистоту. Ты не сможешь заполучить никого получше. У него есть постоянная работа, он все еще красив, и он отец твоего сына. Почему ты такая упрямая? Ты же все понимаешь. Он ждет тебя уже несколько недель. Роб достаточно натерпелся. Он меня не интересует. Но он, кажется, готов к обязательствам. Он дважды разведен, мам. Третий брак точно будет счастливым, «Бог любит троицу!» Я не должна была обижаться, учитывая все другие вещи, которые мама говорила обо мне на протяжении многих лет, но я обиделась. Абсолютная уверенность, с которой она сказала, что я никогда не смогу найти никого лучше Роба, поразила меня до глубины души. Но не настолько, чтобы сказать ей, что я встречаюсь с самым выдающимся жителем Фейрхоупа. Я лучше умру в одиночестве, чем сойдусь с Робом. «Ну, это просто прекрасно!» Она захлопнула кухонный шкаф бедром, потому что, судя по всему, тебя ждет именно такая судьба. Наш разговор был прерван моей младшей сестрой, которая распахнула входную дверь с силой, что сорвала бы ее с петель, и вбежала с таким видом, будто каждый человек в городе пнул ее щенка. Она была красной, потной и разгневанной. Ее платье наполовину порвалось. Так быстро она бежала. А коса распустилась. Я никогда не видела, чтобы моя сестра выглядела не так, как благочестивая церковная девушка, которой она и являлась, поэтому, естественно, это заставило меня задуматься. «Где она?» — закричала сестра, отпихивая коробку со свадебными свертками, которая стояла у нее на пути, естественно, по моей вине. Она смотрела налево и направо, ища объект своей ярости, и набросилась на меня, оскалив зубы, как бешеное животное. Тринити ворвалась на кухню, не потрудившись ответить на окрик нашей матери, когда то бросилась между нами, пытаясь обнять Тринити или, может быть, просто не дать ей вырвать все мои волосы. «Вот она, Тенноси Тёрнер, объект желания каждого мужчины!» Это не показалось мне хорошим началом разговора с человеком, которого хотели поблагодарить за всю тяжелую работу по приготовлению к свадьбе. Но я все равно сохраняла непредвзятость. «Никогда не знаешь?» когда кого-то может поразить осознание, что ты готов отдать за них весь мир. Не желая выглядеть взволнованно, я повернулась и наполнила стакан водой из-под крана. Я напомнила себе, что не сделала ничего плохого, кроме Круза. Что бы это ни было, это было просто недоразумение, кроме Круза. И что мне нечего скрывать, опять же, кроме Круза. Сделав несколько быстрых вдохов, я снова повернулась к ней лицом. «И тебе привет, сестренка!» «Хочешь посмотреть на соломенные корзинки, которые я сделала для цветочниц?» Я вплела в них цветы, решила, что это милая деталь. «Ни капельки! Позволь мне спросить тебя кое о чем!» Ее лицо омрачила издевательская улыбка. Насмешливая, злая и неправильная, как будто нарисованная кровью. Она скользнула ко мне, как змея, готовая укусить. Паника перехватила горло. «Помнишь, как ты бросила школу, когда ты была беременна? И все в школе, Насмехались надо мной, набивали мой шкафчик презервативами и обзывали меня из-за тебя. Как мне приходилось обедать в туалете, потому что я не хотела, чтобы ко мне приставали. Помню. Я сглотнула. Все мое тело отреагировало на это воспоминание. Горячая смола разлилась в желудке. На бровях выступили капельки пота. Тринити остановилась за стулом напротив меня, ухватившись за его спинку. Мама стояла между нами и смотрела туда-сюда не зная, как остановить то, что разворачивалось перед ее глазами. «А помнишь, когда Мишка родился и плакал всю ночь, каждую ночь, и ты сходила с ума, а у мамы с папой рано утром была работа, и я вызвалась ухаживать за ним полночи, размораживать для него грудное молоко, укачивать его, пока ты спала?» «Да», — тихо ответила я, «потому что она правда все это делала. Она сама была еще ребенком, полным сострадания. Вместе мы были против всего мира» по крайней мере, пока не появился Вайт Кастелло, и ее потребность обеспечить свое будущее, отличное от моего, возобладала над ее любовью ко мне. И до сих пор она не бросала ничего из этого мне в лицо. «А помнишь, когда Мишке понадобилась операция на ухе, у тебя не было денег, и я отдала тебе все свои сбережения, которые накопила благодаря летней работе в Министерстве по правам детей?» В ответ на этот вопрос я слабо кивнула. Я закрыла глаза, пытаясь сделать глубокий вдох, но безрезультатно. Я хотела, чтобы пол разверся и поглотил меня целиком, чтобы я исчезла с лица земли. Мне было так стыдно за то, что я заставила всех пройти через это, и за свой эгоизм, за то, что снова поступают так, как мне хочется, за этот бессмысленный роман с Крузом. Кого волновало, почему мы не нравились ей как пара? Ей было позволено просить меня об этом после всего, что она для меня сделала. Не похоже было, чтобы мы с Крузом могли бы быть вместе в реальной жизни. Одно я знаю точно. Я всегда была на твоей стороне, Насси, Всегда делала что-то для тебя. Всегда помогала тебе. Я никому не позволяла говорить про тебя гадости. Глаза Тринити наполнились слезами. Я не стала ее поправлять и объяснять, что даже если ее друзья не говорили обо мне плохо ей в лицо, они делали это за ее спиной, а иногда и в лицо мне. Итак, что я хочу знать? «Моя дорогая сестра, так это то, почему ты не смогла выполнить мое единственное правило, мою простую просьбу, мою мольбу, не портить мне свадьбу?» Мама громко вздохнула и схватилась за свои многочисленные жемчуга. Сегодня на ней было много украшений, и этим она напоминала мне миссис Уоррен. «О чем ты, Тринити?» «Это шлюха, которую ты вырастила!» — обвиняюще указала на меня сестра, повысив голос. «Спиц парнем моей подружки-невесты!» «Он не ее парень!» — воскликнула я, ненавидя, как отчаянно это звучало. Круз и Габриэлла не вместе. «У них перерыв!» — крикнула Тринити с другого конца стола. «Габриэлла не в себе! Она сказала, что не сможет быть на свадьбе из-за того, как ей плохо!» «Ого! Я могла предвидеть все это за сотню миль отсюда, с завязанными глазами и без карты. Возможно, я была эгоисткой, но и Габи тоже». «Ты спишь с Крузом Костелло?» Мама подавилась этой новостью и кусочком сырой цветной капусты. «Ну да, перерыв. Он не отвечает на ее звонки и переходит на другую сторону улицы, когда видит. Я обрушилась на сестру, стараясь не показаться самой большой занудой на планете Земля. Это потому, что ты настраиваешь его против нее!» Тринити плакала. Слезы текли по ее лицу. «Весь город знает! Габриэла унижена!» «Ты уверена, что это я кого-то настраиваю против?» Я недоверчиво хихикнула, пряча всю боль за смехом, потому что смыла с лица броню. «Потому что твоя так называемая лучшая подруга только что сказала, что, возможно, не будет подружкой невесты, а также заходила на днях, назвала меня разрушительницей очага и пригрозила разрушить мою жизнь. Как она может разрушить твою жизнь, когда ты уже так здорово справилась с этим сама?» Тринити фыркнула. «Моя жизнь не разрушена». Я стукнула кулаком по столу. У меня есть сын, которого я люблю, и семья, за которую я готова умереть, если ты не заметила. Может быть, я могла бы иметь работу получше, но, по крайней мере, я не настолько отчаянно пытаюсь бросить свою, чтобы выйти замуж за человека с эмоциональной зрелостью грейпфрута, который практически игнорирует мое существование. Несси!» Мама зажала рот. «Как тебе не стыдно? Вайт прекрасный человек». «Вайт едва знает ваши имена. Возьми свои слова обратно». Гавкнула Тринити. Даже если бы я это сделала, менее правдивыми они бы не стали. Тринити бросилась на меня и ударила так сильно, так зло, что я дернулась и ударилась щекой о кухонный шкаф. Первые несколько секунд я ничего не чувствовала. Затем ожог начал распространяться, как лесной пожар. Моя челюсть, глаза, мой нос, моя душа. Я повернула голову и посмотрела сестре прямо в глаза. Настало время выступить против семьи как Круз твердил мне снова и снова. Сказать им, что на самом деле мне можно встречаться с кем угодно, что моя жизнь не закончилась и не стала менее значимой, чем их, что я не была полной неудачницей, и что, несмотря на то, что они находились рядом со мной все время, я заслуживала не только их помощи и наставлений, но и уважения. Я тоже была рядом с ними. Но слова, все слова, которые я должна была сказать Тринити и маме, Застряли у меня в горле, когда я подумала, что могу их всех потерять. Бабушку и дедушку Мишки, которых он так любил, и тетю Тринити, которая каждый год перед Рождеством брала его в город за серьезными покупками и делала его любимые пироги слаймом на день благодарения, хотя абсолютно никто больше не любил эти ужасные заварные штуки. Я думала о том, что, возможно, могу потерять единственную постоянную вещь в жизни моей и моего сына. Ради мужчины, который был замечательным, идеальным даже, но в конечном счете просто мужчиной. И я замерла. «Ну?» Тринити плюнула мне в лицо, стиснув зубы. Мама придвинулась к ней, взяв за руку. Они были союзницами, полностью сформированной единицей, и я не была ее частью. Я сделала шаг назад. «Прекрати отношения с Крузом!» — сказала Тринити. «Или у меня не будет подружки-невесты!» «Твоя подружка-невесты ненавидит тебя», — сказала я ровно. Мой голос был тихим, покорным и не совсем моим. «Разве ты не заметила, что она не делает для тебя ничего, только носит свой титул подружки-невесты? Она запугала тебя так сильно, что ты дала пощечину собственной сестре, чтобы доказать свою точку зрения». «Габриэла заслуживает Круза. Она много работала, чтобы заполучить его». «И у нее он есть! Им просто нужно время, чтобы все выяснить!» сказала Тринити в свою защиту, немного успокоившись. «И вообще, как ты думаешь, что произойдет? Он женится на тебе или что? Перестань мечтать, Несси, и просто сделай умную вещь хоть раз в жизни! Хоть раз в жизни прояви самоуважение! О, и прежде чем ты уйдешь...» Тринити развернулась и пнула ко мне находящуюся между нами коробку с подарками. «Убедись, что ничего не разбилось!» Разбитое из-за тебя стекло в целлофановой обертке. Последнее, что мне нужно на свадьбе. Я схватила коробку, полностью униженная, развернулась и ушла. Заметка для себя. Перестань пытаться угодить людям, которые не хотят иметь с тобой ничего общего, как только у тебя появится парень. Конец связи.